Глава вторая. Эффективный аргумент или как влиять рационально и эмоционально. Итак, мы поставили перед собой задачу избежать попадания в корзину и преподносить аргументы таким образом, чтобы они всегда были интерпретированы положительно. Как же нам добиться этого и сделать аргументы максимально убедительными? жизнь на Марсе. Хочу начать с одной истории. В Москве на протяжении многих лет я провожу дебат-клуб, площадку, где любой желающий может отточить свои навыки убеждения и аргументации в яркой полемической дуэли, споря на самые разные, необычные, жаркие, острые темы. Раньше я проводил чемпионаты дебат-клуба, где опытные участники демонстрировали аудитории, чему они научились в рамках наших занятий. Мы приглашали много зрителей, так что выступление представляло собой ответственное мероприятие. Тем более, что для чемпионата я подбирал самые сложные и неожиданные темы. Одной из первых тем был тезис: "Жизнь на Марсе могла быть" Согласитесь, что доказать этот тезис или его аргументированно опровергнуть задача довольно сложная. К тому же, строгие правила и формат дебатов значительно ограничивали ораторов. Хочу представить вам Сергея. Молодой топ-менеджер, в свои 30 лет он был совладельцем одной крупной компании. Человек, который привык побеждать всегда и везде. Он с большим энтузиазмом воспринял идею стать участником чемпионата. Принял не просто как игру, а как вызов самому себе. В ходе жеребьёвки ему выпала позиция утверждения. То есть ему предстояло убедить аудиторию в том, что жизнь на Марсе могла существовать. Сергей сразу сказал мне: "Никита, в лепёшку разобьюсь, но победа будет на моей стороне". На неделю Сергей погрузился в подготовку. Он изучал статьи, искал информацию в интернете, даже консультировался с экспертами. И вот накануне мероприятия он позвонил мне и сказал: "Я нашёл такой довод, который разобьёт моего оппонента в пух и прах. Я знаю, как убедить аудиторию в том, что жизнь на Марсе могла быть". Заинтригованный таким поворотом событий, Я спросил, что же это за аргумент? Я тебе не скажу, но ты будешь мной гордиться. Ночью я не спал, думал, что же это за довод мог быть. Каким одним весомым аргументом можно доказать, что жизнь на красной планете могла существовать? Вот э, вы сами можете что-нибудь предположить? И так наступает момент истины, начинается чемпионат по дебатам. В первом раунде дебатов Сергей приводит аргументы о наличии воды в виде льда, рассказывает о том, что на поверхности найдены боростки, имеющие якобы искусственное происхождение, и много другого. Но Сергей прекрасно знает об эффекте края и самый убедительный аргумент оставил на потом. Наступает финальный раунд. Серёжа выходит на сцену воляжной походкой. Небрежно охватывает взглядом весь зал, делает многозначительную театральную паузу, как бы уже смакуя свою будущую победу, и уверенным громким голосом говорит: Жизнь на Марсе могла быть, потому что Марс планета красная. И разворачиваясь, уходит со сцены. Марс планета красная, и был самым убедительным доводом, о котором мне говорил Сергей по телефону. Можете представить реакцию аудитории? И как вы думаете, выиграл он дебаты? Скажу сразу, Серёжа проиграл практически безоговорочно. К нему мы вернёмся чуть позже, а пока давайте посмотрим, как восприняла этот довод аудитория. Каждый в зрительном зале является не просто зрителем, а судьёй, который ведёт судейский протокол, оценивает каждый из аргументов, а в финале выносит вердикт о том, какая из сторон, утверждающая или отрицающая, победила в дебатах. После игры я внимательно проанализировал протоколы. В большинстве из них довод "Марс планета красная" попросту не был указан. Почему? Всё очень просто. Он попал в корзину, потому что был непонятен аудитории. Протоколы, кстати, заполнялись непосредственно после игры. Некоторые судьи указывали этот аргумент, но оценили его негативно, записав в протоколах аббревиатуру ПСС и много знаков вопросов. Какова причинно-следственная связь? Как аргумент связан с тезисом? Как красный цвет планеты доказывает, что там могла быть жизнь? никакой логики. Но нашлись и те, кто этот аргумент интерпретировал положительно. После игры, когда я спрашивал этих судей, почему они поверили доводу, люди смущённо говорили: "Ну, он так убедительно сказал или, э, наверное, он что-то знает, чего не знаю я". Мы детально рассмотрим эти варианты ответов в следующей главе, когда будем вести речь про два уровня убеждения. А пока вернёмся к докладчику. Он проиграл и очень расстроился. После игры я подошёл к нему, и вот какой диалог произошёл между нами. Серёж, я не очень понял твою задумку с красной планетой. Разве можно было ставить такой аргумент в самый финал своей речи, когда судьи принимают решение? Нужно было ставить самый убедительный довод. По-твоему, это самый убедительный довод? Да у меня неделя ушла на его подготовку. Так это и есть твой обещанный аргумент? Ты тогда я чего-то не понимаю. Какая связь? Что за довод? Что ты имел в виду? Ну как же так, Никита? Что значит красный цвет планеты? Не знаю. Красный цвет означает, что почва была окислена. Начинаю копаться в своих знаниях. окисление, ржавчина, красный цвет. Ну, допустим, если была окислена, значит, был кислород. Так? Ну, так. А если был кислород, значит, была атмосфера. Так? Мм, <связь> наверное, так. Так вот, в совокупности вода, найденная в виде льда, и кислород это идеальные условия для зарождения жизни. Эх. Серёж, а почему ты этого не сказал? И действительно, почему Сергей не объяснил всё это аудитории? Потом я понял, что он хотел вызвать у аудитории вау-эффект. Вот мол, посмотрите сами. Главное доказательство наличия жизни у вас перед глазами. Он готовился целую неделю, глубоко погрузился в тему, и ему казалось, что каждый в аудитории легко поймёт, что он имел в виду. Сергей думал, что каждый из присутствующих сможет самостоятельно обнаружить причинно-следственную связь. Эту историю раньше я рассказывал на каждом тренинге, и хотя я провёл их уже больше тысячи, никто не догадался с самого начала, что же имел в виду Сергей. Поддержка и пример. Давайте вернёмся к нашей задаче избежать попадания аргументов в корзину. и не допустить его отрицательной интерпретации, как это произошло в нашей истории. Сам по себе аргумент, а точнее его формулировка, я называю её фабулой аргумента, не имеет никакой доказательственной силы. Наш проект эффективен. Так будет лучше. Марс планета красная. Ну и что из этого? Любой аргумент необходимо раскрыть растолковать, объяснить причинно-следственную связь, показать, как он доказывает исходный тезис. Познакомьтесь с обязательным элементом аргументации поддержкой. Именно она и будет отвечать за то, чтобы аргумент стал понятен всей аудитории на 100%. При этом есть простое правило: чем ниже уровень знаний и компетентности аудитории или вашего визави, тем объёмнее должна быть поддержка. К примеру, если бы во время диалога с Сергеем мне не был бы понятен механизм окисления, то все дальнейшие объяснения ушли бы прямиком в корзину. Однако помните и об обратном эффекте. Излишне подробное разъяснение может вызвать раздражение у оппонентов, являющихся экспертами в обсуждаемом вопросе. Объяснение, которое я получил от Сергея после игры, и есть поддержка. А в его публичной речи содержалась только фабула аргумента: Марс планета красная. Поддержка была исключительно у него в уме. Результат на лицо: оратор не смог убедить слушателей. Когда я работаю в предвыборных кампаниях и участвую в подготовке речей, Поддержке может отводиться до 90% времени выступления. Делается это умышленно, чтобы даже полуглухая или полуслепая бабушка, которая слушает выступающего по телевидению лишь краем уха, могла понять, о чём идёт речь и воспринять аргумент должным образом. В рамках научной терминологии поддержка относится к теоретической аргументации. так как она раскрывает причинно-следственную связь между аргументом и тезисом. Она опирается на наши знания, логику, здравый смысл. Поддержкой мы искусственно задаём положительную интерпретацию. Другими словами, мы не позволяем аудитории думать. Мы за неё раскрываем аргумент в положительном ключе так, как нам необходимо. Но поддержка это не единственный элемент аргумента. Высший пилотаж это использование цепочки: фабула аргумента, поддержка и пример. Пример это факты жизни, случаи, статистические данные, которые доказывают истинность аргумента. Пример относится к эмпирической аргументации, так как опирается на наш жизненный опыт. Скажу сразу, В логике у эмпирической аргументации нулевая сила, ибо один частный случай не может являться доказательством истинности аргумента в целом. Но логика логикой, а вот в жизни эмпирическая аргументация обладает колоссальной силой. Итак, грамотная структура аргумента должна выглядеть следующим образом. Фабула аргумента, поддержка Пример. Вспомним исходный тезис. Жизнь на Марсе могла быть. Если я буду использовать одну фабулу, Марс планета красная, то это автоматом попадает в корзину. Давайте посмотрим, как можно сформулировать аргумент с помощью фабулы, поддержки и примера. Итак, тезис. Жизнь на Марсе могла быть. Фабула аргумента. Марс планета красная. поддержка, то есть объяснение, раскрытие, разжёвывание. Красноцветие планеты означает, что почва была окислена. Окисляется она кислородом, значит, на планете была атмосфера. Так вот, в совокупности вода, найденная в виде льда, и атмосфера это идеальные условия для зарождения жизни. А теперь переходим к примеру. Именно по такому сценарию и была создана жизнь на Земле. Таким образом, мы доказали, что Жизнь на Марсе могла быть. Залог успеха в использовании сразу двух типов аргументации: теоретической и эмпирической для доказывания доводов. Большинство аргументов, к которым мы апеллируем, пусты, нераскрыты и недоказаны. Нам кажется, что если а, понятно нам, то должно быть понятно и другим. Но это, к сожалению, не так. Практика показывает, что даже самые очевидные и однозначные доводы по-разному воспринимаются и интерпретируются людьми. Вот приходит сотрудник защищать свой проект перед советом директоров. Этот проект необходимо принять. Так звучит его тезис для доказывания с точки зрения логики. Это позволит привлечь нам новых клиентов, говорит он. Аргумент про клиентов веский и важный, Но мы бросаем этот аргумент на ветер, проговариваем лишь фабулу. Но в результате он оказывается слабым и не воспринимается аудиторией. Поэтому я всегда рекомендую взять себе за правило использовать для любого аргумента цепочку: фабула аргумента, поддержка, пример. Необходимо принять наш проект это тезис. Он позволит привлечь новых клиентов это фабула аргумента. Мы выйдем на новые интернет-площадки и будем работать с контингентом, с которым раньше не работали. Эти люди заинтересованы в наших услугах. Это поддержка. По расчетам, при минимальных вложениях наша компания получит около 10 тысяч новых клиентов. А это пример. Элементарно Ватсон Вы изучали логику в институте? Помните, что вам рассказывали о дедукции, индукции, аналогии. Меня всегда бросало в дрожь от этих слов. В основном из-за того, что было не очень понятно, зачем мне всё это надо и как эта информация может пригодиться в жизни. Теперь давайте разберёмся, чем нам это действительно может помочь на практике. Что такое дедукция? Это способ доказательства от общего к частному. Давайте вспомним ещё раз структуру аргумента. Фабула аргумента 1, поддержка 2, пример 3. Это и есть дедуктивный способ доказывания. Фабула аргумента наиболее общее суждение. Поддержка более детальное положение, конкретизирующее объяснение, а пример максимально частное подтверждение. Я не случайно введу доказательство аргумента именно в дедуктивной последовательности. Практика подсказывает, что именно дедуктивный способ доказательства оказывается наиболее эффективным. Однако на тренингах меня часто спрашивают: "А можно ли использовать индукцию?" Можно, но очень осторожно. Объясняю почему. Всё дело в том, что когда вы начинаете доказательство тезиса с примера, велика вероятность, что оппонент опровергнет частный пример, допустим, приведя контрпример или другую статистику. А нидаром говорят, есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. И вы попросту не сможете дойти в цепочке рассуждений до фабулы аргумента. Дедуктивный способ доказывания является более безопасным с точки зрения возможного опровержения со стороны оппонента. Но об этом мы будем подробно говорить в главе, посвящённой тактикам отрицания. Кроме того, дедуктивный способ доказательства более привычен для нашей русскоязычной аудитории с точки зрения кросс-культурных особенностей. Но нельзя не отметить, что для западной ментальности все-таки ближе индуктивный способ доказательства. Вспомните, даже правовая система у них носит прецедентный характер, то есть частный, индуктивный. Поэтому если вам когда-нибудь придется убеждать западных собеседников, Попробуйте использовать индукцию. То есть начинайте с яркого, тенденциозного примера, который сложно опровергнуть сомнению или оспорить. Далее объясняйте, что из этого следует, то есть подключайте теоретическую поддержку, выводите фабулу аргумента и на основании истинности фабулы аргумента выводите истинность доказываемого вами тезиса. Это и будет обратный, то бишь индуктивный метод. Эмоциональное воздействие. Давайте вспомним нашу физиологию. Мы начинали с неё, когда били речь о природе влияния и убеждения. Физиологию нашего мозга и закончим. А когда-то учёные получили даже Нобелевскую премию за то, что сделали революционное открытие. Они сказали, что наши два полушария, левая и правая, отвечает каждая за свою функцию, логическая и творческая, рациональная и эмоциональная. Ну, мол, левая полушария отвечает за аналитическое и логическое мышление, а правая за наши чувства, эмоции и фантазии. Позже, конечно, эта концепция была опровергнута, потому что в реальной жизни все гораздо сложнее. Но, тем не менее, мы должны быть благодарны этим ученым потому что они открыли два ключевых метода воздействия и два ключевых метода восприятия информации: эмоциональное и рациональное. Как вы думаете, если я снабжаю аргумент поддержкой и примером, то какого рода воздействие оказывает этот довод? Ну, конечно же, рациональное. Сама по себе дедукция имеет рациональную природу. Поэтому трёхзвенную структуру: фабула аргумента, поддержка и пример, мы будем называть рациональной аргументацией. Ну, а если есть рациональные доводы, значит, должны быть и эмоциональные. Вопрос в следующем: как сделать так, чтобы довод, будучи эмоциональным, оказывал эффективное воздействие? Давайте обратимся к опыту работников рекламы. Вспомните хотя бы а, старую рекламу известного всем шоколадного батончика Баунти. Что собой представляет видеоряд? А нам показывают белоснежный песок, бескрайние просторы бирюзового океана, тропические пальмы, гамак, сексуальную девушку, ощущение отдыха, релаксации и безмятежности. Никакого логического сценария. просто набор ярких картинок, которые вызывают определённую эмоцию. Аргумент плюс картинка. По такому же принципу должны действовать и мы. Чтобы аргумент стал эмоциональным, мы должны снабдить его картинкой. Картинка это образ, который я рисую в сознании аудитории или собеседника с целью пробудить и вызвать определённую эмоцию. На тренингах я даю участникам задание: подобрать эмоциональный аргумент с помощью картинки за 1 минуту убедить нас что-либо сделать или вызвать у нас какое-то желание, например, захотеть мороженого или выйти на улицу и организовать пикник. Чаще всего участники начинают своё выступление примерно так: Отдыхать на природе хорошо. Вы только представьте, э, солнышко светит, э, травка муравка зеленеет, э, птички поют. И в результате никакого эффекта, ни воздействия, ни убеждения. Почему же? Давайте запомним два главных правила, по которым создаются и рисуются картинки. Правило первое. Картинка должна содержать в себе чётко определённую и понятную эмоцию. Нужно не просто сообщать о том, что травка зеленеет и солнышко блестит, а вызывать ощущение отдыха, релакса. А какие именно эмоции должны быть? В 95% случаев я слышу ответ: "позитивные". И это ошибочное мнение. Эмоции могут иметь и знак минус, и знак плюс. Хорошо это или плохо? Но негативные эмоции, во-первых, вызываются намного проще, а во-вторых, воздействуют значительно дольше. Пример отечественное телевидение. Включите телевизор, и вы в большинстве случаев увидите игру на негативных эмоциях, ведь так легче и эффективнее удерживать телезрителей у главого экрана. И правило второе. Картинка должна содержать максимум мелких деталей. Запомните, чем больше мелких деталей и нюансов будет в картинке, тем быстрее включится правое, отвечающее за эмоции полушарие, и начнут возникать фантазии. Ещё Карнеги учил: не говорите собака, если имеете в виду фокс-терьера с чёрным пятном над правым глазом, не общие маски. От тщательная прорисовка деталей Фабула аргумента: не рацио, не эмоцио. Хочу заострить ваше внимание на том, что сама по себе фабула аргумента не содержит ни рациональной, ни эмоциональной составляющей. Наличие той или другой будет зависеть от индивидуальной интерпретации довода. Вернёмся к моей истории с телефоном. Такой аргумент, как новая модель, он рациональный или эмоциональный? Один будет рассуждать так: «Новое, значит, смогу попользоваться и через пару месяцев выгодно продать» или «Новое, значит, исправлены все недостатки предыдущей модели, никаких проблем с использованием не будет». Смотрите, восприятие может происходить в рациональном ключе. А вот другой, услышав этот аргумент, сразу представит себе, как все коллеги будут с завистью смотреть на новый телефон. В этом случае... восприятие эмоционально и основано на эгоистичной ценности престижа и высокого статуса. Аргумент будет на 100% рациональным, если он будет дополнен поддержкой и примером, а эмоциональным в случае использования удачной картинки с четко выраженной эмоцией и массой деталей в описании. Может иметь место и комбинированный вариант. Многие сначала раскрывают фабулу аргумента рациональной поддержки, а потом вместо примера приводят эмоциональную картинку. Такой довод будет называться рационально-эмоциональным. Когда вы сознательно и целенаправленно используете поддержки, примеры, картинки, вы словно искусный фокусник. Управляете вниманием собеседников или аудитории апеллируете то к здравому смыслу и логике, то играете на эмоциональных струнках. Вы управляете восприятием информации, а значит, эффективно убеждаете. Главный феномен убеждения Рассказ о рациональной и эмоциональной аргументации был бы неполным без упоминания о главном феномене восприятия информации. О нём знает, казалось бы, все, но мало кто используется сознательно. То ли природа не доглядела, то ли сделала это специально. Итак, внимание. Когда включаются эмоции, рацио отключается или правильнее сказать, уходит на второй план. Вспомните, Легко ли вам включить холодную логику и рационально всё разложить по полочкам в момент эмоционального возбуждения или накала страстей? Ну, конечно же, нет. Именно поэтому все манипуляции основаны на эмоциональном воздействии. Эмоции отключают рациональность. Это не плохо, не хорошо. Так мы устроены. Так работает в основе своей процесс убеждения. Этим принципом пользуются все великие ораторы, политики, рекламщики, лидеры, манипуляторы. Этот принцип заложен в основе деятельности многих структур и организаций, от финансовых пирамид до сект, от сетевого маркетинга до компаний, работающих в премиальных сегментах. Можно ли, используя только рациональную аргументацию, продать автомобиль за несколько миллионов рублей? или сумку Louis Vuitton за 2000 евро. Вообще, очевидна следующая корреляция. Чем выше категория товара или услуги, тем больше эмоциональных доводов необходимо использовать. Мужчины и женщины, рацио и эмоцио. Ещё одной классической корреляцией является разделение рационального и эмоционального воздействия. по гендерному принципу. Говорят, что на мужчин лучше воздействовать рациональными доводами, а на женщин, мол, эмоциональными. Признаюсь, я и сам в своей первой книге по аргументации убеждай и побеждай, вышедшей 10 лет назад, рекомендовал делать небольшой упор на рациональном или эмоциональном аспекте речи в зависимости от пола собеседника. Но с этого момента прошло 10 лет, Из этого время в процессе практической работы было получено много новых и интересных данных. Во-первых, обнаружилось, что никакой научно доказанной зависимости здесь нет. Действительно, такие советы содержатся во многих книгах, но вот серьёзного научного исследования на эту тему я не нашёл, сколько не пытался. Во-вторых, непосредственная практика дала результаты, которым я очень доверяю. На моём тренинге по аргументации на второй день проводится занятие, посвящённое логике. Эти практические занятия посвящены поиску логических ошибок, которые мы допускаем в повседневной речи. О такого рода ошибках мы поговорим далее в главе Законы логики. Так вот, мной были проанализированы результаты выполнения заданий по логике, полученные от 6000 участников моих тренингов. Цифра серьёзная. Да и выборка получается очень репрезентативной. И вот какую интересную статистику я получил. В По моём данных выходит, что с логикой лучше справляются женщины. Более того, постоянный анализ судейских протоколов, а я уже упоминал про них, когда рассказывал про Сергея, показывает, что никакой связи между оценкой рациональных и эмоциональных аргументов и Полом судей нет. Даже обратная тенденция прослеживается. Среди судей, чаще оценивающих положительные эмоциональные аргументы, мужчин оказалось на несколько процентов больше. Отсюда следует нехитрый вывод. Никакой зависимости между способом воздействия и полом нет. Все зависит от самого человека, уровня его критического мышления, уровня его критического мышления, опыта, интеллекта, образования, характера, сферы деятельности. Поэтому совет один. Чтобы эффективно убеждать, сочетайте рациональные и эмоциональные доводы. Русская душа. Теперь ещё об одном мифе. Когда я веду разговор про эмоциональную аргументацию, мне часто говорят: "А, мы всё это знаем". Мы ведь и так постоянно делаем упор на эмоции. Разговоры о широте русской души я слышу постоянно. Мол мы баян на поминках порвём и драку на свадьбе устроим. Эх, и как же это ошибочно. Давайте оставим в стороне культурные особенности и посмотрим на самих себя с точки зрения ментальности. Учёные выделяют два типа ментальности: северную и южную. Вспомните итальянцев. У них яркое интонирование, Невероятно активная жестикуляция, повышенная эмоциональность в коммуникации. Когда смотришь на них со стороны, думаешь, что сейчас начнётся драка, а они всего лишь обсуждают, в какую пиццерию пойти обедать. Когда я возвращаюсь из Европы на родину, я ещё несколько дней по инерции улыбаюсь, идя по улице, и ловлю на себе недоуменные взгляды. Видимо, люди думают, что я с приветом. Как вы понимаете, я веду к тому, что мы с вами в большинстве своем относимся к северному типу ментальности. И нам, кроме скупой невербальной коммуникации и отсутствия улыбчивости, свойственно излишнее рационализирование. Эмоции используются в основном в конфликтных и околоманипулятивных ситуациях. Рациональное и эмоциональное начало в бизнесе. Я долгое время анализировал, какими аргументами чаще пользуются в бизнес-сфере, именно в российской бизнес-сфере. Оказалось, что более 80% аргументов носит рациональный характер. Я убеждён, что в реальности выигрывают те компании, которые научились эффективно сочетать в продажах и переговорах рациональные и эмоциональные аргументы. Многие мои заказчики говорят, что в серьезном бизнесе нет места эмоциональной аргументации. Я часто слышу, Никита, ты что, у нас в совете директоров сидят серьезные люди. Какие эмоциональные картинки. Речь идет о продаже бизнеса. Это многомиллионные сделки. Давайте сразу оговоримся, что картинка это не обязательно приторная рахат-лукумная история, выбивающая слезу. Внешне она может выглядеть формально и сдержанно, но при этом задевать нужные нам струнки души. Я всегда говорю так. Если человек бизнесмен, это вовсе не означает, что у него пухнет рациональная полушария, а эмоциональная превращается в гнилой орешек. Как-то я готовила речь для одного топ-менеджера крупной государственной компании. Необходимо было убедить инвестиционный комитет приобрести одно предприятие, стоимость которого была явно завышена. Исходная презентация, которую готовил отдел компании, строилась исключительно на рациональных доводах. Позитивный, реалистичный, негативный сценарии развития предприятия в случае совершения сделки это классика жанра подобных презентаций. Цифры, анализ, бенчмаркинг, статистика, Но была одна очевидная проблема. При рациональном типе убеждения инвестиционный комитет обязательно обратил бы внимание на завышенную стоимость предприятия. А контраргументов недостаточно. Единственный тактически правильный ход в самом конце презентации, в момент принятия коллегиального решения, подключить эмоциональную аргументацию, дабы, а, кстати, правильно говорить, дабы отключить рациональность и увести на второй план. И как обычно, при обсуждении этой идеи я столкнулся с сопротивлением со стороны топ-менеджера. Какие эмоции! Это же инвесткомитет! Люди, собаку съевшие на подобных сделках! Что я должен, плясать что ли перед ними? Давайте возьмем предприятие. производственной площади, конвейеры, оборудование, патенты, дебет-кредит, разные финансовые показатели. Ну а что может иметь эмоциональную окраску? Конечно же, люди, которые там работают. И вот в самом конце нашей презентации мы вставили раздел, посвящённый самым выдающимся сотрудникам завода. Ведь покупая предприятие, мы получаем и работников, их потенциал, возможности, знания, опыт. Мы показывали фотографии самых талантливых топ-менеджеров, рассказывая короткие истории про каждого из них. Истории не пафосные, абсолютно вписывающиеся в официальный формат бизнес-презентации. Но каждая история вызывала определённые эмоции. История про то, как нынешний собственник на протяжении многих лет отказывался от заманчивых предложений зарубежных гигантов, Она апеллировала к чувству патриотизма. Другие истории вызывали чувство гордости и жалости. Эмоциональные аргументы были выбраны не случайно. Каждый из них оказывал точечное воздействие, влияя на чувства того или иного члена комитета, которому они были свойственны. Результат говорит сам за себя. Потенциальные возражения и контраргументы, касающиеся стоимости, были нивелированы. И проект покупки предприятия был одобрен. Однако нельзя не отметить, что у этой силы, свойственной эмоциональной аргументации, есть и обратная сторона. Как только эмоциональное воздействие проходит, может опять вступать в силу холодная рациональность. Но это вовсе не означает, что необходимо отдавать приоритет рациональным доводам. Не перестаю повторять: залог успеха в сочетании рациональной и эмоциональной аргументации